пожалуйста. Мирной и благословенной субботы каждому из вас. Честно говоря, я был удивлённый недельному отрывку, и я понял, что я ослик. А валкибаль теот кама этгалуот Но также я получил несколько откровений. Я надеюсь, что я Кен. Всё я костистый осёл. То есть крепкий, сильный. Гам. Иван Тимоше কত Базахаря, мы кен. Они микове по несколько хамурим в И как написано в Захарии, там тоже речь идет об Осликах, и я надеюсь, в этой общине тоже есть несколько таких же, как я. Ло хамуру бен Атунот. Слицы. Ира. И у меня есть помощница Ира. Ken. В И в Захарии есть пророчество о том, что Мессия, он едет на э осле сенье под Иеромной. Аслицы. Бедюк. Заתרгум нахон. Кебен а тонот. Очень <а> просто. Очень просто На русском немного более сложный перевод. Ке. Воимет Иешуа адайну рохев алейну. И действительно, даже по всей день шёл он едет на нас. Ке апсура митпашет потому что божье слово евангелие оно распространяется через людей через его служителейнах это метаназы таким образом мы этот драгоценный товар передаем другим она пахар от мукар тема которую я сегодня выбрал говорить о ней она очень известная ве комувана нироцел галот э улатэт улай мабат хадаш анзер и я хочу сегодня дать, может быть, новый взгляд на эту тему а носе ора хаим и тема это свет жизни в кол эхад мивне энош у пашут закук бор из людей он нуждается в свете кола те вало Бли אור. Вся природа не может существовать без света. Мы, наши, אנחנו צרכים אור, ושתיאה. אנחנו מאוד מאוד скуכים באור. Несмотря на то, что мы нуждаемся в еде и в воде, но также наш организм очень нуждается в свете. ו כמה שחשוב לנו אור И насколько важен нам этот земной свет? Еще более для нас важен небесный свет. В Этот цвет воссиял к нам, к людям через священные писания. Врега шеанахну мадхелим лелмод, мадхелим ликра китва кадеш. Когда мы начинаем изучать и читать священное писание, келуба мара, анах нуроим это в шене. Как будто бы в зеркале мы видим свою душу. Анах нуроим, умилухлах, шамло бисадар. И мы видим, где грязно, где что-то не в порядке. Вы мани руце ленакот паним шеле, а не гам царих Если я хочу умыть лицо своё как можно лучше, то также свет должен быть как можно лучше. И на протяжении многих лет Священные Писания говорят нам о Мессии. До сих пор идет спор, кем является Мессия. Ни му втае отчеје. Меалимлита в Кдазе миша тароце, аваљо мише ше ми А гола не булота Ело. И до сих пор воња удивляе от факт што наето должност ставят кого угодно, но только ни того, кто действительно исполнил все пророчества. А ни је Холя виншибасторја דור אנושי, אלפיים שנים אחרונות. יש הרבה דברים שמרחיקים אותנו, כן? מ מעולם נוצרי, מרחיקים את העם שלנו. במשך השנים, כן, אנחנו רואים שהעולם נוצרי, הוא עשה הרבה עבודה, וגם עולם של היהודים, עושים הרבה עבודה כדי להתרחק אחד מהשני. На протяжении многих веков мы видим и наблюдаем как христианский мир, как и еврейски, Они делают много усилий, чтобы отдалиться один от другого. Вани потокше нахнут срехим линот к шарим. Но я уверен то, что мы должны строить мосты. Киамматараля винуше башаммаами та Лифазер О ли коллагоим. Потому что цель Отца Небесного была распространить цвет во все народы. Цвет Торы. Его законов. Мишпатим. Мицвот. Судов, заповедей. Всего. Ve... И этот цвет высиял для нас через Иешуа. Но ani kibaleti et Yeshu'a Mashiach barega šekarati, daweka Tanakh. Raite oto shama. I ja imena paločil Yeshu'a, prinjal Yeshu'a v svoje srce, kada četal Toru, Vethi Zavet. Vada Ve yom ani lo mivin, eich epešar li kroa psukim, psukim alelo, sferim alelo, velo lirot li oto, и я до сих пор не понимаю как можно читать эти главы, эти стихи и не видеть его как будто бы ты слепой потому что образ Мессии он понятен в за и в Слове Божьем мы видим что Он является нашей дверью нашим путем спасения. И я пережил тяжелый период времени, в который я не мог поверить, что именно Он является Мессией. Я думаю, почему не кто-то другой? Почему именно Он? Нихосал э матара шели лефазер ор баолам азе. И в заручайск к своей цели, я говорю, что она является тем, чтобы э распространить свет в этом мире. Амона мо рабаним, כן? А дойом менсим лефазер ор шел атора баолам И много раввинов до сих пор пытается распространить цвет Торы в этом мире. Ишуа также являлся раввином. И он более чем преуспел в этом, потому что до сих пор Продолжают его последователи верущие распространять свет этой торы. И я хочу зачитать известный отрывок Писания это Евангелие от Иоанна, девятая глава. Шав первых 7 стихов. Бесура аль-Пиоханан Берет. Ивангея тоана 9 глава. Ме пасурешен С 1ова стиха. Вехиба вро ве а š, Веhuј вер ми joми в льдо. Вешалюo тоталмидавни мор,раппи, миуа шер хата, a зе и олдав, Kiно лад и вер ве ан ниšа льзехаата в Ech le ma'ani galu bo ma'alilii el a'layi la'assot ma'asse sholchi b'od yom yabu a'layla asher bo lo yukhal ish l'f'ol bihiyuti ba'olam or, ha'olam ani ve'hi ve'hi kadabroo zot ve'rak al ha'arac V'emrach edhatit al elnei aivar. V'yom eralav, lech urchats bibrichat hašiloh, piroshu shaloh, v'yalech v'irchats v'yavo v'ainav root. Amen. I, проходza, uvidel čeloveka sljepova od rždene. Učeniki jevo sprosili u njivo, Ravi, kto sogršil, on ili roditel jevo, što rodil se sljepim?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 Он пошел и умылся и пришел зрячим. Аминь. Аминь. И все это учение мы видим на фоне слепого человека ещё берет его и приводит его как бы в пример. Атфиса, вестигма ему на латна хау И понятия людей, они заключаются в том, что если такой человек родился слепым, значит кто-то точно согрешил. Айом ото давар А Олам шелляма минин у мигале па стигмаот. Сегодње точно так мир верующих людей он идет вместе с разними клише и истигмами. Бедјок бигелязе ломмооциим лашонештат фут. Па не находят обши язык. Сафамеш тефеген. Ашаф А бедна да му ну человек рожден слепым он калека он не может обходиться без помощи посторонней помощи в семье это так же горе это очень тяжело до какого-то возраста он рос хочу пока он не встречает Иешуа Ве Бактав ќе туве Ахипе Авро в И А иш ве ује верме и оми в љдо. Кломар ишуара ауто. И в писањепис што проходђа ишуо увидел етева человекаа сслиоваат ждење. Килу, а видношебашамајем. Мехината горальшела бе на дамазе раклемки шазо од раклем и г И Бог приготовил э, как будто бы всю судьбу этого человека именно вот для вот этой встречи с Yeshua. Иногда <coughs> нам тяжело поверить в то, что вся наша судьба сложена до определенного периода времени в нашей жизни. Но так это происходит в жизни, это правда. И на вопрос, кто согрешил, этот ли человек или, возможно, его родители, Ишуа отвечает нет. Зле али ле. Ете для того што прославил се бог. А нахно там митхш свимше. А винушебеше мајам у јахолка белеле такавод. Дрех еше за ширутме фурсам, машуме одме од цигиказе. И мы иногда думаем, што Бог може прињти себе славу тока через какоите большоеје служение очень видное, очень статное такое ота нахну лун машу ма но до сих пор по сей день мы научаемся из примера этого человека забитых от можно на эту на этот случай смотреть с одной стороны занадам су Человек страдает. Слушим 40 שנה, 30 или 40 лет. харках бихла ло После этого случая вообще неизвестно, как его жизнь продолжилась. Кама тако дифтихуло инаим безеу. Коль несколько минут у него открылись глаза и вот в чем заключалась его жизнь вот в этом маленьком отрывке в этой встречеля даемдор лидор а нахну хулиах но до сих пор по сей день мы научаемся на примере этого человека за мишаретланну отдаем это значит что он служит нам сегодня Почему Потому что в нем написано в Новом Завете. Шав, Как я уже сказал, весь разговор происходит на фоне вот этого слепого человека, который есть так рождён. Еш по Здесь идет учение. Кулан мевиним ат кидай как се кашели йот вер. Все понимают, насколько тяжело быть слепым. У хай баалам баалам шло. Он живёт в своём мире. Хеу маргиш эта олам. Эле ше роим э этого мира очень отличается от ощущения тех людей, которые видят. Гам тхушот шло. И его чувства ахшав постоянно он нуждается в помощи, так? вешуа И после вопроса, кто согрешил, он или его родители? Ишуа начинает давать учение о том что он свет в этом мире и акцент на том что еще является светом веруман хай похожих слепой человек постоянно живет в темноте лишь он диим кулям руим те кто вокруг там стояли они все были зрячими Почему он учит сейчас, что он свет? Потому что он знает, что если человек не примет веру в Господа по Писании, как это должно быть, то человек продолжает жить во тьме. Гамэ шайом анахим шероим тов и мрия 100%, авал хаим кмо ивирим. Сколко сегодня мы видим людей со 100% зреньем, но живут они как слепые. Гама йеша яху анави омер, есть ознаим вело Почему пророк Исая говорит: "У вас есть уши, но вы не слышите"? Гамэ прис хадаша котов, эт ми ше есть ло Также в Новом Завете пишется: "У кого есть уши, да слышат". Нахан? Так или нет? Цемишу есть ли наи, То есть у кого есть глаза, он должен видеть ими. Зламы колька Почему же тогда так много людей идут по этой жизни как слепые? Меднешен ор שלכתובה הקודש אנ אור של ישוע משיח потому что בחייהם. нет в их жизни света мессии света священных писаний <coughs> ישוע <coughs> אמר שו אור אמיתי ишо говорит я свет истины и вообще они רוצה לקצור ביחד אור два роду наши за товар и сейчас я хочу связать вместе два понятия что свет жизни и слово Божие это одно и то же кодым кол ни цели кропаукмеаль пиханнан я хочу еще раз за зачит еще зачитчитаем в пасубай прежде этого один стих из Евангелие от Иоанна, первая глава, 17-й стих. 14-й стих. И Слово стало плотью, обитало с нами полной благодати и истины. И мы видели славу Его, как славы единородного от Отца. Аминь. Аминь. Адавар не е басар катув. Написано, что Слово стало плотью. А в Альбамила басар еш отмаш маут и хадзе бисур. Но в Слове плоть есть еще одно э, слово, которое на иврите значение имеет это слово, это благовествование. Басар в бисур зе потому что плоть и благоествование имеет один корень на иврите товар небасаркидейсор баурагиша дворимнах ну и слово стало плоти для того чтобы нам передать э, понятие которые для нас не были доступны до этого времени те послания которые мы не понимали вышу два радонай нахон и ещё является словом божьим мы это знаем из откровения Иоанна мушец и как у каждого из нас есть свое имя так же у ишо есть имя которое с ним находится в вечности это слово божье кен в То, что здесь делать он говорит, что он является светом гамле для вот этого человека. и он делает брение, мажет ему глаза и говорит: "Иди умойся, Он возвращается и он видит. Ани Я помню, что когда я должен был принять Ишо как своего мессию, у меня было чувство, как будто бы это меня пачкает. Как будто бы это нехорошо. летит. Очень похоже на вот эту вот бренье. Зепот. Вот это такое болото или грязь, прах какой-то. Ken memoreh eta lapanim pots. Кто грязью обтирается? Баям амалах аракш. Только на мёртвом море. Et ma she'anachnu chošvim she'yachol lelechlech otanu dav kazer otach lanu einayim. То, что мы думаем, что якобы нас запачкает, именно это то, что <coughs> открывает наши глаза. На самом деле, очень сильный пример здесь есть. В 8 главе, в 12 стихе Ишо говорит то же самое. В Иософии Ишоа Ve yedaber alehem lemor ani or haolam. Kol haolech charay lo ethalech bachshacha ki or chayim iyelo. Amen. Opyat govoril Yeshu ok narodu i skazalam ya svet mira. Kto posleduet za mnoy, tot ne budet khodit v tme, no budet imet svet Amen. Amen. Лемиу омер это леиверим, кому это говорит, слепым людям? Ло, кол хад ми шешумет зе, уро этв. Нет, каждый кто здесь его слушает, они хорошо видит. Авало омер атэм бдарехим бахошэх. Но он говорит им: "Выходите во тьме". Вэу мусиф омер: "Ани ора хаим". И он добавляет и говорит, что я свет жизни. Масто мерэт ора хаим. Что значит свет жизни? Estameret sheb'chaim shelcha gam b'chaim sheli t'chlich liot esh ze or sheshone me'or v'shmi. Eto znach, shtu v'tvo'ye v'mo'ya zhizni dolzhen byt' kakoy-to drugoy svet, kotoryy otlichaetsya ot platskova. Lifamim kashe lanu lir'ot t'dima o leavin esh ze mikra o иногда нам тяжело видеть вперед или понять что за обстоятельства сейчас происходят в моей жизни и только Слово Божье оно может нам осветить путь дальше если мы не идем в жизни с Тора и Тора мы имеем Танах и Брит Хадаша и Брит Хадаша и если мы будем идти по этой жизни вместе с Торой, и под этим словом я подразумеваю всю Библию, Ветхий Новый Арбе Завет то очень много вещей нам станут ясными и понятными люди совершают ошибки битухим, хотя они думают что они правильно поступают но если они не учатся кто шел но если их спросить кто власти над твоей жизнью над твоим днем интернет они скажут интернет психолог психолог у психолог дает мне указанияим друзья обе равни на нее они ба или человек говорит послушай у меня очень обширный опыт и Я знаю точно и наверняка. Авалимата ти как Сргел че2а до най? Не сите возмош ли неко слова божива. А татире, Аля съги разе. Наки де как за акку? На ете ли неки по сравнени с ниете мош увидетьскока все е кривое. Не хошеватем за хрим ос, на ви Ојатебира бе надам, Неруета бе надам ше е умед ве мазик анах и мы помним пророка Амуса который говорил о том что он видит человека который держит в руке отвес этот отвес это Слово Божье когда мы начинаем сверять все со священными писаниями мы видим что есть мужчины и верим ли гамры Мы видим, что есть полностью слепые люди. И мы, конечно, хотим им помочь. Но они сопротивляются нам. И, конечно же, сила не стоит никому помогать, но хотя бы сказать об этом, конечно, нужно. Мы видим, что ספר תילים открыть книгу псалмов гам פסוק меодиодуז также очень известное место писания 118 псалом кув слаха тода хана кув ית тамר נא кяנה יודע за 105 105 стих Ме пасукме в хамеш Шмонапсукимламатхиим ми од нун. Е са 105 стиха 8 последующих стихов не врите все начинают с букви нуун. Не хоšešeемјодим, še давка тиилимазе у Мрукаво ме одме од Месуах Срим виштаем от и иод ба алеф-бет של העברית וכל 8 פסוקים מתחילים מאלף, אחר כך מ-ב. וזה הקטע שמתחילה מ-נ. יе вы знаете, что этот псалом он очень сложно написан, э в иврите в алфавите из 22 буквы и в этом псалме каждый 8 стихов начинаются с новой буквы алфавита. То есть первые 8 с буквы алеф, вторые кусочек из буквы бэ. Тоже восемь стихов и так Гиммель, далее, и так далее. Hey, С каждой последней. Меше 22 22 буквы умножить на восемь стихов получается количество стихов в этом псалме. Эвек царак, янахну Это вкратце. от нун умар эллану бенадам. Чемт кофеф рош мулерохим каха пирус шела хазалим. И буква нон нам показывает своим видом человека, который перед Богом. Нер лерагли дваре двареха веор Слово Tvojo Svetilnik Nagi Moje i Svet Sveti Zema Amin Amin Anechno zkukim bi Shnei Dvarim My nuzdaemse v dvuch vishah Vze ma sešajah leor vgam le Dvar Adonai I eti dva poniatia atnošenja i k Slovu Božjemu i k Svetu ki pa pasuk aze kishor shnei dvarim nere le reglai dvarecha И в этом стихе написано, что светильник наге моей слово Твое. у царей бесны сугим של И человек нуждается в двух видах защиты с неба. Гречён за Израил, Килу кол хаим. Первое это э иметь цель на протяжении всей своей жизни, направление всей своей жизни. Замуван? Это понятно. Мы от хашув, что אנחנו נדע, מה אנחנו נעשה במשך כל החיים. Очень важно, чтобы мы знали, что мы будем делать всю свою жизнь. Затмо как план. Аваль зе царих леот, зе натив. Зе царих леот э Машу Это должно быть чем-то стабильным. Кому вад медабар И, конечно же, речь идет только о слове Божьем. Имани йуда, бируш шекола хаим шели. Ани Если я знаю изначально, что всю свою жизнь я связываю со словом Божьим, ва матара шели, матара מרכזי. И моя основная цель центральная. Лешарет ле адон это служить Господу. А в дат святой его работой Ласот делать милостыню. Летмах баимет поддерживать правду. Левасер кмуван благовествовать, конечно же. Ленашим ше и проповедовать тем людям, которые до сих пор живут без этого света. Это мое направление, моя главная цель. Вместе с этим, конечно же, я должен встать утром и почистить зубы. Речь абсолютно не идет об этом. Я должен встать на воду, на озор, пойти на работу или помочь кому-то или растить детей зашагра это рутина затворим пшутим что אנחנו простые вещи которые все делают ани медаберем когда я говорю с человеком он мне говорит послушай я должен вырастить своих детей ани шель эхта яхоль лаким отам блитфар адонай Алё, не вине это, бамет. И я тогда спрашиваю, как ты можешь их поднять и вырастить без слова Божьего? Я не могу это попонять. Эфоа сот шела хаим шорха. Где э база, где фундамент твоей жизни? Эфоа твои? Где твои ценности? И система моих ценностей это слово Божье. И поэтому эта цель она на протяжении всей жизни и ещё говорит: я свет жизни. דואר שני, שאנחנו כן צריכים И первое, в чем мы да нуждаемся, о, второе, в чем мы нуждаемся? Нахнут изра, каждый мина шамай. Мы нуждаемся в помощи с небес каждый день. Means, нас У нас есть основная цель Это служить Богу, аль бамешэх хахайм Есть эш Но на протяжении моей жизни есть какие-то ситуации, которые мне нужно разрешать в своей жизни. Кана ни царих И здесь я уже нуждаюсь в светильнике. Нер лереглай. Светильник наге моей. Зэнер ши ани холь лахзик вела лехет, веу меир та на мос и полепах молко и светильник это небольшая свеча или какой-то светильник с которым я иду и он освещает определенную очень территорию вокруг меня очень ограниченную но достаточно чтобы я не упал ни в какую сеть или в какую-то яму и это очень помогает правда похожих Если ты во тьме <связь> даже маленький свет он может тебе помочь <связь> это высветляет нам вещи и предметы которые находятся <связь> И теперь я вижу и понимаю что мне нужно делать. чные двари мае люкшуры Две эти вещи взаимосвязаны. 임벤아담. לא מבין מטרת מרכזי, לאמה למאו בבכלל לעולם הזה. человек не понимает э, основной цели в жизни, для чего он вообще родился на этот свет. У хай То он живет как слепой. У хушев шуроэ. Он думает, что он видит такие миру казра Потому что он сосредоточен только на материальных вещах. А ведь мы находим нетраказа ле дварим Но если мы сосредоточимся на небесном, а вину шебашама унотен изра гамба сейф ашене уязор лано лерот то отец небесный пошлет нам помощь и также и во втором punkte, v, v kajdodnevnom hrždene s nimi. Lama nektav ba, besura alpimati, še anahno zirikim letrakes ve lichapes et rečono ve lichapes malchut ašamaim, kola dvarima alešem mechapesim hagoim ločarik li doklze. I pčemu v evanjelu od Matfeja написано što ješli my budem dumať o Nibesnom, sredočim se na Carstvu Nibesnom, to... Vse, čivo ish od оно ono prilogujete. Anechno chusvim šeha kol ba je čelano, думаем kol bakocheno. в наших руках в нашей силе. v našoj sile. Hbenadam chazak ve bari, ho chusv, šma, nechol, nechol, nechol. Člověk, kato rezdorový, silno, dumaet, ja mogu vše. Pitom chaz ve chalila, eš zi tauna, o machala, e vata И потом вдруг какая-то авария или болезнь и ты видишь, что он не в состоянии поднять стакан воды. Человек, который думает, что он очень умный и весь мир в его руках. Вдруг ты видишь более мудрого, приходит человек и Обманывает его? Okay, берет акол. Берёт А что остается ему? Он все потерял. об этом много написано в священных писаниях. Аваль Цадик, котов у баимонатойхя. Но праведник веры уже будет написано. А Цадик у тамид махпас ор шмеми потому что праведник он всегда ищет небесного света вавину шеба шамаим у мисапет локоль давар шеу царих хашав а отец наш небесный он даёт э праведнику всё в чём он нуждается на данный момент дугма пример а тахоль ликнот охел ахи тов баолам Ты можешь купить самую лучшую в мире еду. Но аппетита ты купить не можешь. Ты будешь это кушать, но ты не счастлив в этом, ты не рад. Ты можешь купить самый лучший ортопедический матрас. Ва та ло тишан ба лайла. Но ночту ты спать не будешь. Ах, вот. Мысли, мысли. Так вот. Проблемы какие-то, волнения, которые таблетки. Ва ло тишан. И не спит человек. Та ло яхол ликнот атса. Купить сон ты не можешь. Тварим я карим ба именно. Все самые драгоценные вещи приходят от Бога. Адаёма ни зохер ши дибарти машахен шели до сих пор я помню как я говорил со своим соседом когда я приехал в Израиль и он рассказал про своего э, родственника этот родственник очень богат но он на инвалидном кресле и он говорит мухан сегодня я готов отдать все что у меня есть ар и кушать хлеб э, за 4 шекеля им хуус скууссом только чтобы я ходил на своих ногах дворы махи карим бо миша самые драгоценные вещи они приходят с небес И мы наחנו нихיה באור הזה. Если мы будем жить в этом свете, а винуше башама מברך אותנו. То отец небесный он благословит нас. She anachnu adasuv. Ехазаким ומלאים מצוות משה כתוב בכתב הקודש. Чтобы мы до конца своих дней были сильными, крепкими и были сочными. Уй варех, отанно. Машпаха това, иша това, у баал тов. И Бог тогда благословит нас хорошей семьёй, хорошим мужем или хорошей женой. Уй тен лану ледит и ладим велехнех отам нахон. Он даст нам родить детей и правильно их воспитать. Ши ладим смехим. Когда маленькие дети, они все радостные. Эс Как хорошо коллегат маргис асир каждый чувствует себя богатым но он так авалм хас ве халила ילдим аелу матхилим леазрик самим багилет багрут расот штуйот уквар лохошев каха но если эти дети вдруг начинают в возрасте колоть наркотики или всякие другие делать вещи ламода лере хаваряним или по преступной линии начинают идти ашим ло смихим ква. То люди уже не так радуются. Афобая. А проблема где? хосер шела ор. Недостаток света. Има цала, анахну ноха леаир эт ор амети летоха мишпахот шелано. Аз анахну нигда ле тадор нахон. Если изначально в своей семье мы будем истинно светить, то мы сможем э, следующее поколение вырастить правильно. Кол ехат метан у царих леквоа, матарот Каждый из нас должен обозначить основные цели в жизни. И матэм зохрим сипур им лазар в Ашир за шемед. Есть ли вы помните историю про Богача и Лазаря? Ани ло умер машал, ки ба Кетуа Кодэш ло כתוב шезе машал. Я не говорю, что это притча, потому что в священных писаниях не написано, что это притча. Шама зе олех сипур, ки ло Ишуа умид Там это рассказывается как история, как будто бы Ишуа был этого происходящего. В кол хаим шела ашир. И шар И всю жизнь богача можно представить так: ахал тов, кушал хорошо, вемед и умер. Все. Всё. Когда Варша, نحن نقولים леквош ба олам что мы можем заполучить в этом мире, зэо яворле Это не перейдет в будущий век. Поэтому только те вещи, которые переходят в будущий век, они должны быть центральной, главной целью нашей жизни. Есть вещи, которые мы очень любим на этой земле. Анело מדבר על משפחות, ילדים וזה בעזרת השם אנחנו במשפחות שלמות נעלה לעולם הבא לבד שמכין לנו ישוע. Я не говорю о семьях, и с Божьей помощью все мы семьями целыми будем на небесах у Господа. לא, אנחנו מדבר על הדברים שאנחנו אוהבים, פו, אבודה, хобби can. и я говорю о вещах, которые находятся в этом мире. Работу кто-то любит или хобби своем. Это нормально и нам можно это делать. Но это не центральное. И две вещи, которые я хочу подчеркнуть. Орлени тивати за Иешуа, за два ра за орех шел это ещё мессия, это путь, моя жизнь. За Это как бы свет в конце туннеля. Уно ли ле авин кивун ле ан а ни олех клал он является моим ориентиром в жизни общее направление в принципе куда я двигаюсь шавпо оран ироэ шама у земулхут а шамай там я его вижу там в далеке хашув лелолабдат матара царство небесное мне важно не потерять эту цель афилу парахи цуняни царих колазман эторот даже боковым зрением я должен видеть чувствовать этот цвет постоянно а валяхшаван царихле рот аава ним бор маши бол бамина но сейчас я должен видеть камни на полу или какую-то яму или ветка какая-то торчит в этой в этом туннеле они царих мне нужна свеча в руках два разау на и этот светильник это Слово Божье он освещает мой путь и дает мне указания и иногда люди которые окружают нас они не понимают почему мы решаем что-то сделать потому что система наших ценностей она отличается Я И мой фундамент это, это слово Божье. Конечно же, это вместе не вписывается с этим миром. Но я этого не стесняюсь. Товлилиёт Мне хорошо быть так. Я целостен внутри, я знаю, что это правда. Ванироце левваррех колихаат мино. Хаћу благастави каждава из нас. Ша нахно ни далег баха имба улямаземим. Ора ми ти. То гомашшли паете жизние с истинам светам? Амен. Амин. А вино малкено то да ле хабашата, а Натална но Хен ве Хесет. Лел модмики Отец, наш цайнер, спасибо тебе за то что ты даешь нам изучать <coughs> из священного писания самые важные вещи тазорлан покаша помоги нам пожалуйста всегда быть в связи с тобою через это слово божье гам благослови нас также быть светом этому миру ты мол наполнена небесным светом. В ата Будь благословен. От века и вечно во имя Иисуса Господа нашего. Аминь.